Глава третья. Кот в мешке. И вот они снова в кают-компании, в единственном помещении корабля, где экипаж мог собраться вместе. Танья установил на столе проектор, а капитан Джелико скрыл пакет и извлек из него крошечный ролик микропленки. Ролик вставили в проектор. Изображение отфокусировали прямо на стене, потому что экрана не было. А экипаж ждал, и, казалось, все перестали дышать. Планета Лимбо. Загудел в кают компании ровный голос какого-то усталого чиновника службы изысканий. Единственная годная для обитания из трех планет система желтой звезды. На стене появилось плоское изображение. Схема планетной системы с Солнцем в центре. Солнце было желтое. Возможно, на планете такой же климат, как на Земле. Да и набрадовался. Может быть, повезло. По-настоящему повезло. Рип, сидевший рядом, заерзал. Лимба! пробормотал он. Ох, ребята, несчастливое это название! Чует мое сердце. Да и не понял его. Слово Лимба ничего ему не говорило. Многие планеты на торговых путях носили диковины имена. Любые, какие взбредали на ум работникам службы изысканий. Координаты! Голос принялся сыпать цифрами, которые Вилкакс поспешно записывал. Прокладывать курс к лимба предстоит ему. «Климат сходин с климатом средних широт Земли. Атмосфера...» Снова ряд цифр, которые на сей раз стал, Тау. Дэйн уловил только, что атмосфера пригодна для дыхания. Изображение на экране сменилось. Теперь они как бы повисли над Лимбо и разглядывали планету через иллюминаторы корабля. И при виде этого зрелища кто-то вскрикнул от возмущения ужаса. Ни с чем нельзя было спутать эти серо-коричневые язвы, изуродовавшие материки планеты. Это была проказа войны, войны столь разрушительной и страшной, что никто из землян не смог бы представить себе ее в подробностях. «Планета-пепелище!» – прошептал Тау, а капитан в ярости закричал. «Это подлое жульничество!» «Постойте!» – гаркнул Ван Райк, заглушив их обоих. Его огромная лапа протянулась к ваньерам проектора. «Надо посмотреть поближе, вот здесь, чуть к северу». Шар на экране стремительно надвинулся, края его исчезли, как будто корабль пошел на посадку. Было очевидно, что давняя война обратила материки в пустыню. Почва была выжжена и переплавлена в шлак, возможно, до сих пор ядовитой и радиоактивной. Но Суперкарга не ошибся. На севере, среди чудовищных рубцов, тянулась зеленая, со странным оттенком полоса. Это могла быть только растительность. Ван Райк с облегчением привел дух. «Кое-что еще сохранилось?» объявил он. «Да, кое-что», — с горечью отозвался капитан Желика. «Ровно столько, сколько нужно, чтобы мы не могли обвинить их в жульничестве и потребовать наши деньги назад. Может, там что-нибудь осталось от притечь? Робко, словно боясь, что его засмеют, предложил Рип. Капитан пожал плечами. «Мы не археологи», — сказал он резко. «Чтобы заключить, с археологами контракт, нужно куда-то лететь. На наксасе их нет». А лететь мы никуда не можем, потому что у нас нет денег, чтобы внести залог за новый груз. Он очень точно сформулировал всю безнадежность их положения. Они получили право на торговлю с планетой, где не с кем было торговать. Они заплатили за это право деньгами, которые были необходимы для закупки груза. Теперь им некуда было податься с Наксоса. Они поставили все на кон, как и полагается вольным торговцам. Они рискнули и проиграли. Только Суперкарго сохранял хладнокровие. Он все еще тщательно изучал изображение лимба «Не будем вешать нос», – спокойно предложил он. «Службы заскани не продают планет, которые непригодны для эксплуатации». «Большим компаниям, конечно, не продает», – заметил Велкокс. «Но кто будет слушать жалобы вольного торговца, если это не Коуфорд?» «И все-таки я повторяю», – продолжал Ван Райк тем же ровным голосом. «Нам надо познакомиться с ней поближе». «Вот как?» В глазах капитана тлели огоньки из затаенной злости. «Вы хотите, чтобы мы отправились туда и сели там на мель? Планета сожжена дотла, нам остается наплевать на нее и забыть. Вы отлично знаете, что на планетах, где дрались предтечи, никогда не бывает жизни». «Да», — согласился Ван Райк, — «большинство таких планет просто голый камень, но Лимбок как будто получила неполную порцию. В конце концов, что мы знаем о предтечах? Почти ничего». Они исчезли за сотни, а может и за тысячи лет до того, как мы выбрались в космос. Это была великая раса. Они владели многими планетарными системами и погибли в войне, оставив после себя мертвые планеты и мертвые солнца. Все это я знаю, но, возможно, Лимба попала под удар уже в самом конце войны, когда их мощь была на исходе. Мне приходилось видеть другие сожженные планеты. Гадес и ад, Садом и Сатану – это просто груды пепла. А на Лимбо вот сохранилась растительность, и раз ей попало меньше, чем прочим, есть надежда что-нибудь там найти. «Убидел?» – подумал Дэн, увидев, как изменилось выражение лиц у собравшихся вокруг стола. «Быть может, это потому, что все мы не хотим верить в свою неудачу, хотим надеяться, что еще сумеем отыграться». Один лишь капитан Джелика упорно стоял на своем. «Нам больше нельзя рисковать», – сказал он. Мы можем заправить корабль горючим только на один рейс. На один единственный рейс. Если это будет рейс к Лимбу, а товара там не окажется. Он хлопнул ладонью по столу. Сами понимаете, что это значит для нас. Конец тогда нашим полетам. как с хрипло откашлялся, и все посмотрели на него. Быть может, удастся как-то уладить дело со службой изысканий. Камил с горечью рассмеялся. «Где это видано, чтобы Федерация возвращала деньги, на которые уже наложила лапу?» Никто не ответил. Потом капитан Желика поднялся за стола. Тяжело, словно его крепкое тело утратило упругость. «Завтра утром мы с ними поговорим», — сказал он. «Пойдете со мной, Ван?» Суперкарго пожал плечами. «Ладно, только я не думаю, что из этого что-нибудь выйдет». «Черт бы их побрал!» — выругался Камил. «Теперь все пропало». Да и снова стоял у входного люка. Снаружи была ночь, слишком, пожалуй, светлая, потому что у Наксаса было две луны. Он знал, что Камил обращается не к нему. И действительно, через секунду отозвался Риб. «Я, приятель, никогда не считаю, что дело дрень, пока не вляпаюсь по самой уши. Ты же видал снимки Ада и Садома. Груды пепла, как говорит Ван. Теперь возьми эту лимбу. Там все-таки есть зелень. А вдруг мы наткнулись бы там на какой-нибудь барахло прикищ?» представляешь хм али задумался и такая находка принадлежала бы нам это должен знать ван райк это по его части погоди ка тут риб заметил дейна вот у Торсена спросим слушай дэн если бы мы нашли какое нибудь оборудование притичь могли бы мы претендовать на него по закону дэйн был вынужден признаться что не знает Впрочем, ответ на этот вопрос можно будет поискать в фильмотеке «Суперкарго», где собраны все законы и правила. Только я не думаю, чтобы такой вопрос когда-нибудь поднимался, ведь от предтич никогда ничего не оставалось, кроме пустых развалин. Планеты, где должны были стоять их крупные сооружения, сожжены начисто. Камил прислонился к краю люка и уставился на мигающие огоньки города. И интересно, на что они были похожи? Проговорил он. «Все гуманоиды, с которыми мы до сих пор сталкивались, были потомками земных колонистов. А они, гуманоиды, так же мало знают о притечах, как и мы. Если потомки притичей существуют, мы пока их не встречали. И потом...» Он помолчал. «Возможно, это и к лучшему, что мы ничего не нашли из их оборудования. Ведь всего десять лет, как кончилась война в кратерах». Наступила тягостная пауза. Дейн понял, что имел в виду Камил. Земля не сражались, сражались яростно, беспощадно. Марсианская война в кратерах была лишь последней вспышкой бесконечной борьбы, которую Земля вела со своими колониями в космосе. Федерация с трудом удерживала состояние мира, работники торгового флота и сил выбивались, чтобы сохранить это состояние навечно и не дать разразиться новому, еще более убийственному конфликту, который грозил истребить космофлот и, возможно, вообще положить конец нынешней, непрочной цивилизации. И если бы в этой последней схватке был упущен вход оружия притичь, Притич, или даже только сведения о таком оружии попали бы в злые руки, может быть, и солнце превратилось бы тогда в мертвую звезду, вокруг которой кружились бы выжженные дошла камеры? «Да если бы мы нашли их оружие, была бы беда», — сказал Рип, словно отвечая на его мысли. «Но ведь у Притич было не только оружие, и, быть может, именно на Лимбо...» Камил выпрямился. «Именно на Лимбо они оставили тебе целый склад, набитый торгскими алмазами и ламгримскими шелками, или чем-либо в этом роде. Не думаю я, что капитан горел желанием слетать и поискать его. У нас 12 человек, и у нас один звездолет. Как ты полагаешь, сколько времени нам понадобится, чтобы причесать всю планету? А ты не забыл, что наши флитеры тоже жрут горючее?» «Может, тебе улыбается застрять на какой-нибудь планетке вроде этого Наксоса и заделаться фермером, чтобы добывать себе хлебной насущный? Вряд ли тебе это по нраву». Дэйн внутренне согласился, что ему это уж во всяком случае не по нраву. Ведь если королева действительно надолго застрянет в порту, ему даже не выплатит жалование, на которое он смог бы продержаться, пока не устроился на другой корабль. И весь экипаж в таком положении. Потом Дэйн лежал без сна на своей узкой койке и размышлял о том, как быстро рухнули все его надежды. Эх, если бы только Лимба не была планетой пепелищем, или хотя бы средств не хватило слетать туда и посмотреть. Дэйн вдруг скинулся. Ведь остается еще тот торговец, который повышал против Ван Райка на аукционе. Может, удастся уговорить его взять Лимба с хорошей скидкой? Только вряд ли. Вряд ли он захочет взять планету пепелища, даже за полцены. Слишком уж велик риск. Кому захочется затевать дело при таких шансах? Разве что у человека есть резервный капитал, как у Коуфорта, например. Но Коуфорт этой планеты не интересовался.